Глава 168. Петрова не знала, что сказать. Она никогда в жизни не была так счастлива видеть кого-либо. Она бросилась вперёд и попыталась обхватить Паркера за шею. Разумеется, прошла сквозь него. Он был сделан из света, который не мог обнять её в ответ. Казалось, в его глазах стояли слёзы. «Ты слышала, как мы с твоей мамой разговаривали?» «Нет», — покачала она головой. Мы понятия не имели, что вы здесь. Мы ждали смерти. «Но потом вы пришли за нами», — сказал Чжан, хватая Плута за руки. «Я рад тебя видеть, друг. Чертовски рад снова тебя видеть». Плут пожал сразу полудюжиной плеч, а затем похлопал Чжана по голове зеленой конечностью, похожей на лезвие алибарды. «Он больше не может говорить», — объяснил Паркер. «Его слишком много. Сознание распределено по многим телам. Теперь они могут только сражаться. Для этого не нужна большая вычислительная мощность. Вы как раз вовремя, — Петрова резко вдохнула. Нам нужно покинуть корабль. Экипаж, ну, у нас с ними не всё гладко. Если они нас поймают, будут неприятности. Сейчас они немного заняты, но да, я и сам хочу убраться отсюда. — Ты забыл, что снаружи сотни кораблей, которые ждут, чтобы убить нас? — спросил Джан. «Примерно так и есть», — ответил Паркер, но Петрова уверенно сказала. «Нас пропустят. Как нам вернуться на Алфея?» «Никак», — отозвался Паркер. «Алфея уничтожили через несколько секунд после того, как мы атаковали. Они думали, что смогут отрезать нам ноги, но ошиблись. Мы уже оставили Алфея». «Но что? Как?» Плут придумал, как взломать 3D-принтеры на кораблях. Ему не нужно было брать их на абордаж. Он просто выращивал тела внутри каждого из них, причем почти одновременно. Пассифаю было сложно взломать, но в конце концов он нашел здесь принтер, который смог захватить. «Подождите, а как же Актуон?» спросила Петрова. Паркер погрустнел. «Мы не смогли взять его с собой, мне очень жаль». Но его больше нет. Его центральный процессор был уничтожен вместе с Алфеем. Если тебя это утешит их, то он никогда не обладал самосознанием. Он ничего не почувствовал, когда умер. Она попыталась понять, имеет ли это для неё значение или нет. «Мы можем оплакать наш искусственный интеллект позже. Если вы прилетели сюда не на корабле, то…» «Да», — кивнул Паркер. «Нам нужен другой способ выбраться». «В ангаре был шаттл», — сказал Чжан. «На шаттле мы далеко не улетим», — возразил Паркер. «Они предназначены для путешествий с орбиты на планету. Он не доставит нас обратно на Землю, у него даже нет криокапсул на борту». «Мы не возвращаемся на Землю», — произнесла Петрова. Жан начал было протестовать, но в конце концов просто покачал головой. «Думаю, да, нам там делать нечего». «Куда же мы теперь?» «Нам дали разрешение на посадку», — сказала она. «Рай один». «Разрешение?» — спросил Паркер. «От кого?» «От Василиска». Словно услышав свое имя, существо в голове дернулось, зашевелилось. Ощущение было такое, будто какое-то животное пытается когтями вырваться из ее мозга как будто Василиск пытался вылупиться из яйца, а его когти рылись внутри черепа. Боль была такая сильная, что перед глазами поплыли яркие пятна. Петрова согнулась пополам, пытаясь отдышаться. «Петрова!» — крикнул Паркер. «Джан, что с ней?» «Долгая история. Она едва слышала их из-за Василиска в своём сознании. Конечно, она понимала, что происходит. Это напоминание. Напоминание о том, кто здесь главный». Она подумала о своей матери. Екатерина обманула эту тварь. Приняла его, а потом отказалась выполнять приказы. Использовала в своих целях. Так что с Василиском можно бороться. Даже в их странном симбиозе его можно образумить. «Отвали», — сказала она ему. «Хочешь на планету? Тогда успокойся». И это сработало. Василиск замер. Не заснул, но она почувствовала, как он втягивает когти, давая ей возможность дышать. На этот раз. Она заставила себя выпрямиться, затем посмотрела на остальных. «Я в порядке», — солгала она. «Пойдемте, ангар недалеко отсюда». Она, конечно, знала, как туда добраться. Василиск досконально знал этот корабль и с радостью подсказал дорогу.